Глава восьмая Утром я первым делом вспомнила о прошедшем разговоре, нахмурилась и пошла в ванную. Если вчера я еще чувствовала себя на крыльях и представляла, что на этом все дерьмо в моей жизни закончится, то теперь трезвее оценивала ситуацию. Слишком хорошо знала Русса. Он никогда не бросал слов на ветер. А это значит, что что-то еще будет. Умывалась холодной водой, стараясь отогнать сонливость, а потом поплелась готовить завтрак. Ленка присоединилась ко мне на кухне через минут 10, довольная, да нелься. Что-то не даёт мне твоя улыбка покоя? хмыкнула я, разливая кофе по чашкам. Со вчера ведь светишься. Так за тебя радость. произнесла она, но слишком широкой улыбка выдала ложь. А меня ругаешь, когда пытаюсь что-то от тебя утаить? хмыкнула, опускаясь за стол. Поделишься? Пока нет, может, я нафантазировала всё. Отмахнулась она. Но ну, как только что-то станет понятно, ты узнаешь первая. Ну ладно, ладно. Её хорошее настроение передалось и мне. Садись завтракать, одной улыбкой сыт не будешь. На работу мы выбегали вместе, признаться, я даже повернулась к парковке, будто бы ждала встретить там знакомую машину, но ни Саша, ни Роса с этим утром не решились на встречу. Босса не оказалось в офисе, и она положила чашечку кофе и поделилась, что начальник сегодня будет только к обеду, потому как Вторая работа тоже требует времени. Но к обеду Александр не приехал, и на следующий день тоже. Потом отзвонился, попросил прощения за исчезновение и предупредил, что появится в офисе только к концу недели. Но, честно говоря, я была настолько сильно погружена в дела, что практически этого не заметила. На самом деле, дальше бы продолжила медленно и отрешённо плыть по течению, если бы не редкие сообщения от Русланы. Первое пришло через 2 дня после нашего расставания. В нем мужчина уточнил, не хочу ли я встретиться и поговорить с ним. Понятное дело, что я не ответила. Во-вторых, мужчина поинтересовался, ничего ли я не хочу ему сказать. В-третьих, напомнил, что это он меня сделал такой, какая я есть. После четвертого пошли еле уловимые угрозы. С такими сообщениями нельзя было пойти в полицию, меня бы за идиотку приняли. Номер я его добавила в черный список и продолжила наслаждаться свободой. А как в один из вечеров у Ленки иззвонил телефон. Довольная жизнью сестра ответила на него, мгновенно побледнела, вцепилась рукой в дверной косяк и нашла взглядом меня. Что? Да, конечно, уточните, нет ли какой ошибки. Да, конечно, буду ждать вашего звонка завтра. Хорошего вечера. Нет ничего страшного. Просепела она в трубку и сбросила звонок. Лен, что случилось? Я даже из-за стола встала, готовясь подхватывать сестру, если та решит в обморок упасть. Полин, кредитный квартер оказался не погашен. Звонили из банка, там нереальные проценты накапали. Я ахнула, прижала руки к торту, а мой телефон, лежащий на подоконнике, завибрировал. Дрожащими руками взяла его, уже зная, от кого пришло сообщение. Номер незнакомый. "Ну а что ты мне теперь скажешь, принцесса?" Жала смартфон в руке и аккуратно опустила на стол. С Руссом мы познакомились случайно. Я неслась в банк с документами, он спешил на обед. Столкнулись в дверях, разговорились. Он начал красиво ухаживать. Когда узнал, что у нас кредит в том же банке, где он работает, с кем-то договорился, где-то что-то сделал. Я в этом мало что понимала. Точнее, просто пустила на самотек. Но годовые проценты резко с 15 стали нулем. Свадебным подарком сразу после предложения он закрыл этот кредит сам, полностью. Ленка тогда волосы на голове рвала, утверждая, что это нам еще аукнется. Я же не видела ничего плохого. Долбаные розовые очки. А теперь? Теперь он сделал все ровно. Да наоборот. Я понятия не имела, куда идти, что утверждать. В банк? Плохая идея. Если я только не найду десятку тысяч зеленых. Где-то под паркетом. В полицию? Я ничем не докажу, что кредит был погашен. Рос не отдал ни справку, ни квитанцию, вечно откладывал, говорил, что забыл, забалтывал меня. Ленка наседала, но тоже недолго. Всё же собственной квартирой вскружила голову не только мне. Хотя нет, стоп. Я же всё-таки выбила из него ксерокопию справки о расторжении договора с банком. Скачала я ранее этот бред. Надо найти. Я завтра с ней пойду в банк. Лена всё ещё держала за косяк. Оригинал у нас нет. Ты вот так и не смогла выйти из этого мудака. Он же постоянно твердил что-то о том, что ты ему не доверяешь. Сука, застонала я, срываясь пальцами волосы. Может, позвонить? С ума сошла. Сестра села напротив и отодвинула от меня мобильник подальше. Не смею нижаться. Да мы попали, но мы сами виноваты. Ладно. Ты в этом ничегошечки не смыслила, но я тоже не настаивала на оригиналах. Все хороше. Я поджала губы, схватила за телефон, отложила его в сторону. Ленка положила руку поверх моей. Не паникуй, разберёмся. Прикрыв глаза, я выдохнула сквозь зубы. Мы-то решили, мы решим, но вот желание набить лицо одному гаду никуда не исчезло. Права-то была, хмыкнула я. Инвестиции в жену не удались, и он решил забрать вложения. Хрень какая-то с этим банком, не унималась Ленка. Завтра разузнаю всё. У нас ведь ксерокопия не заверена имя пожал я плечами. Ещё подделкой посчитают, на экспертизу отправят и пусть отправят, не сдавала сестра. Мы-то с тобой знаем, что это лажа. Я вздохнула и опустила голову на руки. Подводить сестёр мне совершенно не хотелось, но я умудрилась это сделать. Радовало во всей ситуации только то, что теперь я получала неплохую зарплату и в теории могла закрыть кредит за года 3-4 сама. Справимся. Мы с тобой, Ленка, обязательно со всем справимся. А теперь пойдём спать. Завтра будет видно, что со всем этим делать. Сестра благодарно улыбнулась, встала, обняла меня и первой пошла в ванную. А я повернулась к силуэтам города, которые спрятались в ночи. Март медленно переваливал за середину. Снег почти сошёл, теплело. Всё плохое рано или поздно заканчивается, и это пройдёт. Следующим утром я к собственному удивлению заметила во дворе машину Саши. Стоило хлопнуть дверью подъезда, как он вышел из авто, шагнул в мою сторону. «Падай, я подкину». «Спасибо». Даже спорить не стала, забралась в уютный салон автомобиля и на автомате пристегнулась. «На тебе лица нет, что-то произошло, пока меня не было». Я вздохнула, отвела взгляд и закусила губу. «А ты что ему мне сказать? Что мы оказались в полной заднице, и я не знаю, как нас из нее вытягивать?» «Утаивать от Саши ничего не хотелось. Абсолютно ничего. Рядом с ним я чувствовала себя сильнее. Лучше. Помнишь, мы говорили о моем женихе?» «Вы порвали?» Мой шеф вывернул руль, даже не глянув на меня. «Да, порвали и... В общем, я сейчас расскажу историю, которая выставит меня в совершенно плохом свете. Замерла на миг, а потом выпалила. Руслан преподнес мне шикарный свадебный подарок еще за полгода до торжества. Выплатил остаток кредита за нашу сестру и квартиру». При этом ещё год назад по каким-то там своим связям добился того, чтобы проценты по ней были нулевые. Да, я знаю это. Тепло улыбнулся Саша. А, да. Ты же просил не пугать тебя больше осведомлённостью, прости. Нет, нет, всё хорошо, это всё упрощает. Нервно хихикнула я. Можно просто представить, что мы знакомы с тобой много лет. Это точно. Он улыбнулся ещё шире. Так что там произошло? В общем, сестре вчера звонили из банка. Кредит открыт и там накапал уже прилично процентов. Мужчина нахмурился, между тёмных бровей пролегла глубокая морщина. Он молчал несколько минут, притормозил на светофоре. Какие документы остались после закрытия кредита? Оригиналов нет, тихо произнесла я. Хреново. Что за банк? Пожав плечами, я произнесла название и вновь отвернулась к окну. Саша только что подтвердил мои догадки. Всё очень и очень плохо. Без оригиналов мы ничего не докажем. Получается, что Ленка зря сегодня прокатает день, а потом ещё и выговор от начальства за прогул получит. Да. С этой стороны удар я никак не ожидала. Хотя что ещё можно было получить от его величества банкира, обиженного принца? Хорошо хоть заявления в полицию по ложному обвинению не написал. Или ещё не вечер. Палин, расслабься. Саша ворвался в мои мысли тёплым ураганом. Уверен, там что-то напутали. «Да нет, он мстит», — пыркнула я, улавливая в собственном голосе нотки страха и обречённости. «Это и ежу, понятно, особенно после сообщений». «А вот с этого места поподробнее?» «Раз начала говорить, то надо до конца. Я, как на духу, рассказала про преследующие мне СМСки, про блокировку номера и про сообщения сразу после звонка из банка». Рассказала и даже как-то легче стало. «Уверен, все разрешится», — повторил мужчина. «Пусть твоя сестра переговорит с вашим кредитором. А там уже будем решать». «Будем решать. Не будешь, не будете, а будем. Господи, кажется, я схожу с ума. Но все это я сейчас воспринимаю как должное, будто так и должно быть, будто этот мужчина всегда был частью моей жизни и... И мне это нравится», — выдохнув, прикрыла глаза. «Спасибо, Саш». За что? рассмеялся он. Ты давай ещё поблагодари, что я с тобой разговариваю. Я вздрогнула, перевела на него взгляд. Это была моя фраза. Так я всегда отшучивалась от подруг и сестры, всегда. Ой. А куда мы едем? Я только сейчас заметила, что мы всё дальше углубляемся в центр города. Уже давно проехали улицы с зданиями под офисы. А что? Ты так сегодня на работу хотела. Улыбнулся мой начальник. «Всё же рабочий день», — робко начала я. «Помнишь, что ты мне пообещала в обмен на уход от одной скользкой темы? Что как потеплеет, я выделю тебе время». Тупо повторила я. «Ну так потеплело», — подмигнул мужчина. Снег растаял, на улице плюсовая температура. Так что оно настало. И всё же, куда мы едем? «Прогуливать работу с удовольствием», — хохотнул Саша. «Полин, как давно ты была в парке развлечений?» Я охнула. Не только потому, что было там чертовски давно, но и потому, что уже вот много времени мечтала вырваться туда. Правда, планировала это дело на лето, чтобы можно было насладиться свежестью возле фонтанов, поваляться на траве, поесть мороженого, прогуливаясь по аллее. А сейчас что там можно делать сейчас? Кажется, кто-то недооценивает парки аттракционов в прохладное время года, улыбнулся Саша. Но ну, ничего, я тебе покажу, как это бывает весело. Но работа слабо попыталась воззвать я голосу разума. А что работа? Ни волк не сбежит, и не рассказывай мне про кучу документов, которые ждут тебя в офисе. Всё завтра, а сегодня мы с тобой будем отдыхать. Сказал, сделал. Остановился на парковке перед высоким кованым забором, за которым начинался парк. Над голыми деревьями виднелось колесо обозрения, и, кажется, оно было выключено. Я ещё раз со скепсисом посмотрела на начальника, но спорить не стала. Всё же, насколько я успела проверить, вершить с ним сумасшедшие вещи это слишком весело. Отказаться от этого я попросту не смогу. Пойдём? Он улыбался так искренне, подкупающе, что устоять попросту невозможно. Старяхнём тебя для начала. Это что ты такое задумал? Я запахнула курточку, поправила шарф. Да, март выдался тёплым, но вечер временами срывался до того промозглой, что хотелось оказаться как можно поближе к батарее. «Конечно же, в комнату страха. С ума сошел, не пойду я туда». «Пойдешь», — слишком уверенно протянул Саша. «Это не прыжки с веревкой и парашютом. Или боишься?» Он подначил у меня как девочку. Вот прям брал и делал, как делают дети в садиках и школах, на слабо. «А вот не боюсь», — купилась я на эту удочку. «Показывай давай, где тут твоя комната страха?» Купив билеты в небольшой деревянной будке, он повёл меня по велящим аллеям в сторону огромного помещения с вывеской "В гостях у Дракулы". Звечит, как дешёвая забегаловка, хмыкнул я, предвкушая то, насколько там сейчас всё будет убого. Саш только хитро усмехнулся и протянул наши билеты в небольшое окошко. Сонный парень принял их, оторвал половинку, что-то там отметил и поднялся с места. Открыл дверь, впустил нас и позёвывая заговорил: «Аттракцион — лабиринт, потому я буду вашим проводником. Вещи не трогать, слушать мои команды, наслаждаться историей. Все поняли?» Честно говоря, вот уже на этом моменте я начала переживать. А точно ли все там так убого, как я представляла? Я себе представляла комнату страха как длинный коридор, по которому ездит маленькая кабинка. Со всех сторон что-то дергается и орет. Но это вообще не страшно, а тут? «Ты же понимаешь, что еще немного, и ты потеряешь бухгалтера?» Зашептала я. Саша хохотнул и величественным жестом пропустил меня вперед. Бухгалтера, который уже в них в дела фирмы, готов днями и ночами пахать, грудью отстаивать в налоговой. Мужчина рассмеялся, а проводник остановился в центре небольшой комнаты. Помещение оказалось выполнено в викторианском стиле, картина в массивных рамах, золотистый узор на обоях, пузатые тумбы на тонких выгнутых ножках. За окном, которое оказалось экраном, сверкнула молния, По помещению прокатился гром. «Вот вы и попали в мой дом, путники!» Зловещий протянул одна из картин, придя в движение. «Непогода застала вас в пути, и, не дожидаясь разрешения хозяина, вы нарушили границы моего поместья. Поздравляю! Вы останетесь тут навечно!» Еще одна молния, и я вздрогнула. «Ну что?» — мыкнул Саша. «Кажется, ты была уверена, что тут не страшно». «А тут и не страшно», — мыкнула я, вскидывая подбородок. «Ну и краны, ну и звуки, подумаешь». «Пойдемте», — подал голос проводник, что-то нажимая на небольшом сенсорном пульте. Мой начальник отошел в сторону, пропуская меня вперед. А я, показывая, что нисколечко не боюсь, и воспринимая этот аттракцион игрой, пошла следом за пареньком. Первым делом путники вы оказались, столовая графа. Вы голодны с дороги, но притронутся к еде не спешить. Она наполовину сгнила, а кубки наполнены чем-то алым. Я окинула взглядом столовую. Атмосферно, ничего не скажешь. Пойдемте дальше. Парнишка толкнул дверь и остановился перед ней. И? Вы первая. С какой-то странной улыбкой отозвался проводник. Вздохнув и вспомнив, что за мной следует начальник, я гордо... Прошагала мимо стола. Скатерть взлетела возле мои ноги, дёрнулась пластиковая рука, а я завязжала отпрыгнув в сторону. Ну у вас и прикольчики, выдохнула я, прижимая ладонь к груди. Саша хохотнул. Ну что, не страшно? Да когда я тебе успела сказать, что считаю это место не страшным? Был момент. Расплыв чта-то назвался он, а я наконец поняла, о чём речь. О том, о чём я просила не говорить. сдохнув сквозь сомкнутые зубы, свернула в длинный тёмный коридор, оканчивающийся окном, и пошла вперёд. Знаете ли вы, что происходит с нарушителями моего покоя? поинтересовался бледный мужик, возникший в окне. Нет. Тогда скоро узнаете. Он мигнул и исчез. А я пожала плечами, продолжая подходить к этому самому экрану окна. Буквально через мгновение к нему подбежал мужчина и начал бить кулаками по стеклу. Я даже остановилась, чтобы полюбоваться спецэффектами. Чтобы я там раньше не думала, тут они были просто на высоте. Если бы не попытка показать Саше, что я не маленькая девочка и вешать от простого буни собираюсь, то погрузилась бы с головой в историю. Стекло дало трещину, разлетелось на куски, в лицо ударило ветром. Разорванная на куски шторка взлетела вверх, хлопая и дёргаясь. А за спиной несчастного появился граф Дракула. Обхватив его голову руками, вампир припал к шее и выпустил клыки, а потом надавил ладонями, и с противным звуком голова нарисованного человека лопнула. Мне в лицо ударила очередная струя воздуха в перемешку с водой. Я взвизгнула, отскочила назад и наткнулась на Сашу. Не страшно же, беззлобно поддел он меня. Не страшно, только эта дрянь на меня водой плюнула, прошипела я, вытирая лицо. Может ты первый пойдёшь? Ладно, ладно. Мужчина обогнал меня, вытирая лоб от мелких капель. Ему тоже досталось, и пошёл вперёд. Проводник то появлялся, то исчезал, лавируя между комнатами через потайные ходы, а я Ох, лучше б я молчала о том, что не считаю подобные аттракционы страшными. И уже неважно было, когда я утверждала подобное. Половину пути проделала с закрытыми глазами, отскакивала от выпрыгивающих пластиковых частей тел. о двигающихся лиан в Оранжерее и мечтала поскорее выбраться на улицу. Саша посмеивался, а под конец взял меня за руку и повлёк за собой. Не скажу точно, когда весь этот кошмар закончился. Я вывалилась вслед за мужчиной на улицу, выдохнула и улыбнулась. «Фотки берём?» «Фотки?» «Да нас в последней локации сфотографировали». Улыбнулся он, так и не выпуская мои руки. Я попыталась вспомнить, что было в последней локации, а потом махнула рукой. «Давай хотя бы посмотрим». «Ох, лучше бы не смотрели, потому что с распечатанных фотокарточек я смотрела ошалевшими глазами, вцепилась в рукав начальника и, кажется, о чем-то причитала. Александр улыбался, а перед нами огромный механический паук с клыками, повисший на паутине из проводов». «Какой кошмар!» выдохнула, пряча свою фотографию в сумку. «Вижу, что тебе понравилось. Лучше бы на работу поехали». Ответила я, подставляя лицо первому теплому ветерку. «У нас не вся программа выполнена». Саша опять взял меня за руку. «Обычно привычно». «Как ты смотришь на колесо обозрения?» «Снизу вверх». Попыталась отшутиться я, но не вышло. Уже через несколько минут мы стояли перед входом на аттракцион, который включали только ради нас. Разноцветные кабинки медленно проплывали мимо, сверкали лампочки. «Ответные кабинки» Работник парка распахнул перед нами дверцу тёмно-зелёной кабинки. Я прошмыгнула внутрь и уселась на холодную лавочку. Поёжилась. Саша оказался рядом. Дверца хлопнула, а земля начала медленно от нас отдаляться. Замёрзла. Есть немного. Всё же не май месяц. Саша приобнял меня и прижал к себе. Такое простое, в то же время, много для меня значащее движение. Ничего не определяющее, но имеющее под собой большой подтекст. А что это вы, Александр Андреевич, делаете? Хмыкнула я, стараясь сама для себя решить, нравится мне это или нет. Сейчас ты должна была осмутиться и согреться, улыбнулся мужчина. А что не получилось? Мне сильно, призналась я, хотя откуда-то изнутри медленно поднималось тепло. Да. Он повернулся ко мне лицом. Кажется, я что-то делаю неправильно. А если так? Саша наклонился и прикоснулся своими губами к моим. Придержал рукой за отелик, а второй приобнял за талию. Дыхание сбилось, в ушах застучала кровь, жар прилил к лицу, опалил щёки. Сейчас не было похоже, что мужчина делает это только для того, чтобы я согрелась. Скорее, наслаждается происходящим. А я? Да что таить, я тоже наслаждалась этим спонтанным поцелуем. Сама не заметила, как вцепилась пальцами в вот ворот ото его куртки, притянула ближе и с такой же страстью отвечала. Чувство нас привел в железный скрип колеса обозрения. Мы преодолели центр и начали медленно спускаться вниз. «Вот теперь согрелось», – чувствуя, как краснею прошептала я. Саша широко улыбнулся, глянул куда-то поверх моей головы. «Сонный парк не менее красив, чем цветущий». Я повернулась. И правда. Снег уже растаял даже между деревьев. Часть растений покрылась первыми робкими почками – О буйной зелени еще не шло и речи, природа только-только скидывала с себя сон. Но уже скоро даже заметить не успеем, как позеленеет абсолютно все. Этот март аномально теплый. Все в этом году какое-то аномальное, улыбнулся Саша. Не находишь? Есть немного. Я первая выскользнула из кабинки, когда работник аттракциона передо мной ее распахнул, покачнулась, и спустилась по ступенькам на главную аллею. Полина, мой начальник нагнал меня. Как ты смотришь на обед в ООН в том ресторане? Если все еще замерзла, предлагаю выпить по Глинтвейну. Должно помочь. Только за. Но если быть предельно честным, то мне понравился совершенно другой способ согреваться. Проговорила я и закусила губу. Саша без слов повернулся, притянул меня к себе и еще раз поцеловал. Остойчивее и горячее. Обнял крепко. До хруста в ребрах. Будто боялся, что я сбегу. А потом? Потом был обед, глинтвейны, шутки. Не соглашаясь так быстро покидать парк развлечений, Саша нашел работающий аттракцион под названием «Зеркальный лабиринт». Долго уговаривать меня не пришлось. Наверное, именно в этот день я полюбила парки развлечений.